Акулина Гаврилова Сказка о неправильной принцессе Едвиге Читает Анастасия Стрепко В одном самом обыкновенном царстве, в волшебном государстве, в замке из сахарных леденцов, что стоит на краю заколдованного леса, жила-была... Самая обыкновенная принцесса Едвига. Но не такая, как все. Вот вроде бы все у нее, как у всех. И корона с изумрудами, и локоны золотые, и платье розовое с оборочками и разноцветными бантиками. А среди своих подруг принцесс все равно выделялась. Потому что добрая была и послушная. Вот принцесса Тина из болотной пучины, была самой настоящей зазнайкой, постоянно нос задирала, даже сама себе не помогала не то что одеться или обуться, а ноги переставлять. Я, говорит, не для того принцессы сделалась, чтобы самой ногами двигать. Пусть, говорит, за меня это лягушки делают. Так и ходит по болоту, В окружении жаб, лягушек и лягушатушек. А еще одна принцесса — хвоя, хозяйка леса. Такая лентяйка была страшная, как гора, сестра ее старшая. День и ночь на одном месте лежит, никуда не спешит, ничего сама не делает. А только командует — принесите мне белки! орехового чаю да яблочного варенья принцесса пить изволят или так а подайте-ка мне синички платье нарядное принцесса танцевать хотят да только не пить не танцевать не на пяльцах вышивать она не хотела а вот покомандовать А принцесса Поля с Василькового поля просто самая настоящая капризуля. Ну вот все ей не так. Подушка из отборного пуха одуванчиков жесткая, а если взбить, то слишком мягкая. Одеяло слишком теплое, а покрывало слишком тонкое. И не важно, что они из одного шелковичного кокона сотканы. А уж еда! Пирожные слишком сладкие, Мороженое слишком холодное, Шоколад не голубой. Все васильковое поле своими капризами измучило. Или вот городская принцесса, злючка Агнесса, так каждый день слуг наказывала И в углу стоять приказывала. То на гречке, то на горохе. В общем, дела у слуг были плохи. А едвига добрая была. Всему лесу помогала. Ежам грибы собирать, Белкам орехи да ягоды в закрома убирать. Вечерами вязала теплые шапочки с длинными ушками для зайчат. И вместе с кухарками пироги пекла и чай пила. Так и жила бы она себе спокойненько, Да только добралась до нее чужая зависть. А дело было так. Собрались как-то принцессы на воскресный чай. Была у них такая традиция. Каждое воскресенье приходить к одной из них в гости. Чай пить да лясы точить. А когда весь чай выпьется, да все лясы сточатся. Выходить на гору, закат посмотреть и красотой природы любоваться. На этот раз очередь едвиги была гостей-то встречать. Уж она-то расстаралась, полдня пироги пекла, травы в заварники укладывала, пряники печатные расписывала. Умаялась, сил нет, а работе еще конца и края не видно. Но, как известно, скоро сказка сказывается. Да не скоро дело делается. В назначенный час собрались все принцессы в тронном зале. По сторонам огляделись, за столы расселись. Поели, попили, да разговор завели. Сперва Поля свои новости рассказала о том, что на Васильковом поле злой тролль завелся. Все цветы повырывал, потоптал, травы с корнем понадергал. Всех жителей напугал. Затем Агнеса, городская принцесса, на злого духа посетовала: Дескать, ходит, бродит по улицам, людей пугает, детей за ноги хватает, да в сарай темный запирает. Потом хвоя про страшного и ужасного медвекряка рассказала: Как он ночами по лесу бродит, да гнезда птички разоряет. Сам здоровый, как медведь, вот только не рычит, а крякает страшным голосом. А во владеньях Тины он расплескал всю трясину. И только у едвиги все ладно да складно было. Никто не бродил, за ноги не тащил, да и вообще не пакостил, все дружно жили. А принцессы, как узнали об этом, так и обзавидовались. «Странно это выходит», — пробулькала в чашку с чаем Тина. «У нас, значит, беды бедовые, а у тебя все пряники медовые. Кругом тишь да гладь да благодать. Уж не ты ли на нас чары злые наслала?» «Что вы, девочки? Нет, конечно!» — ужаснулась Едвига. «Да уж, куда уж!» Еле шевеля губами прошуршала хвоя. «Скажешь ты правду! Небось, еще и нас самих разносолами своими погубить хочешь!» «Да как же, когда я сама с вами и ем, и пью!» «А ты не спорь!» — топнула тонкой ножкой Поля. «Не хочу, чтобы ты спорила, когда я тебе не дозволила!» А Агнесса рукава закатала, да вслух забормотала. Волшебством кручу-верчу, Наказать тебя хочу. Сей же чажа же заколдую, Порчу на виду лихую. Сморщит старость нос и лоб, Отрастет высокий горб, Чтоб боялись тебя дети. Стань страшнее всех на свете. И в ту же секунду У едвиги вырос огромный горб, вытянулся нос, сморщилась и почернела кожа, посидели волосы и выпали зубы. «Будешь знать, как меня злить, а то хорошая она! Монстры ее не трогают, не обижают! Теперь сама монстром будешь!» — прокричала Агнесса, развернулась на каблуках и выбежала из замка Едвиги. А за ней и остальные принцессы ушли, не забыв фыркнуть на сморщенную плачущую принцессу. Погоревала Едвига, поплакала. «Да вот только слезами горю ты не поможешь! А вот с добрыми делами из любой беды выбраться можно!» Подумала так принцесса и принялась за работу. Сперва со стола помогла убрать, посуду помыть да пол подмести. А уж потом собрала всех своих подданных, волшебных и неволшебных, и сказала: Друзья мои, случилось со мной неприятное. Заколдовала меня завистливая и злая принцесса, и стала я старой и некрасивой бабой Егой. Загудели подданные, забормотали. Кто-то даже плакать начал, а кто-то принялся глаза тереть. Не увидели они, что принцесса изменилась. А Едвига продолжала. Но вы не расстраивайтесь, это не беда, ведь красота и доброта на первый взгляд не всегда заметны, но всегда сильны и непобедимы, а зло, как ни крути, проигрывает добру даже без боя. Бой! Бой! Мы пойдем на них войной! Закричали подданные, размахивая кулаками. Нет, нет, никакого боя! Мы поступим иначе. Сегодня я сложу корону и уйду в лесную избушку. Буду травы на зиму собирать, да таких же, как я искать. Тех, кого принцессы из зависти и злости заколдовали. А вы тем временем не теряйте времени. Карамельную библиотеку идите, да лекарства рецепт отыщите, сказала так Едвига. сняла с головы корону, трижды взмахнула метлой, который пол подметала, да на ней в волшебный лес и улетела. А в лесу том избушка стояла. Ножки у нее куриные, рожки козлиные, крыша из пряников, двери из драников, стены шоколадные будь они неладные, а окошки леденцовые, на них шторки мармеладные новые. Та избушка сама по волшебному лесу шагала и места красивые выбирала. Сядет, бывало, на красивой полянке, да песню веселую запоет. «Пляшут рыбки, пляшут птички, пляшут волки и лисички, пляшут мышки и коты, ходи, плясать и Их! И все звери и птицы сразу в пляс пускались. Вот в этой-то избушке едвига и поселилась. Стали они вместе по лесу плутать, заколдованных искать. День искали, два искали. А на третий избушка отдохнуть решила. Вышла к речке быстрянке, села на бережок и ножки вытянула. А едвига пошла травы собирать, душицу, сестрицу и чебрец молодец. Как вдруг слышит, под высокой елкой плачет кто-то. Подошла она поближе, подняла ветку тяжелую, а под ней вороненок сидит, да слезы крылом утирает. Что это ты, птенчик маленький? Слезами умываешься. Кто тебя обидел? Не птенчик я. Я нимфа грибная, принцесса Аглая. Была. Я среди лесных грибочков жила. Все грибы и букашки друзьями мне были. Меня любили и уважали. Вот принцессой своей и выбрали. Атина! Принцесса Трясины про то узнала и заколдовала. — Позавидовала тебе, значит, — вздохнула Едвига и взяла вороненка на руки. — Ага, позавидовала. Она же ни с кем не дружила и никого не любила, никому не помогала, только командовала. А как увидала, как мы дружно живем, так сразу злую ворожбу свою затеяла. Поднялась с земли воронье перо, пустила по ветру и слова страшные зашептала, что быть мне вороной до тех пор, пока перо это в чужом гнезде не отыщу. А я ведь уже все-все гнезда пересмотрела, нигде его нет. Не плачь, помогу я твоему горю, а пока будем вместе жить не тужить, друг друга оберегать. Да во всем помогать. Аглая так обрадовалась, Что сразу перышки распушила, Слезки осушила, Молнией высь взлетела, Да на плечо едвиги села. И оберегать тебя буду, И летать буду всюду, Новости узнавать, Травы редкие собирать, А уж как помогать? Ты только скажи, чем помочь-то? Эх, Аглая, Аглая, Нимфа ты моя грибная, Да, как бы я знала! смахнула принцесса невольные слезы. Ведь и сама я не такая старая, страшная и горбатая. Я заколдованная принцесса Едвига. И тебе злая принцесса позавидовала, и мне! И заколдовала меня злая принцесса Агнеса. И, боюсь, не только меня, сердцем чувствую. И правильно чувствуешь! Взмахнула черными крыльями Аглая. И я в волшебном лесу еще двоих заколдованных видела. А уж грибочки, мои дружочки, рассказали мне их истории. Так рассказывай скорее, кто они и где их отыскать. Один из них принц Заморский, красивый, как одуванчик, и маленький, как мальчик с пальчик. Он к принцессе Поле свататься прилетал. Да вот только позавидовала она его густым волосам, тонкому голосу и маленькому росту и превратила в огромного лысого тролля. А как же его расколдовать? Нужно его красоту отыскать. Поле ее в цветы свои спрятала. А кто же второй? А второй — эльф мастеровой. Все дела у него спорятся, и куется все, и пашется, и строится. Ни одной работы не боится. День и ночь готов трудиться и трудиться. Вот хвоя ему и позавидовала, и превратила в монстра лохматого, грязного пригрязного, а его трудолюбие спрятало в темном чулане, и найти его сможет только самый добрый ребенок. Вот и ходят они теперь день и ночь в страшном своем облике и ищут свою красоту и трудолюбие. Ох, бедные они бедные! Это же на них принцессы злились и войной идти грозились. Самым страшным злом их представили. Нужно их непременно найти и спасти. Только где найти, как спасти? Едвига даже расплакалась. Так ей было жалко нимфу, принца и эльфа. А оглая глаз хитро прищурила и сказала. Найти-то их легко, они здесь, недалеко. Так пойдем же скорее, а ты хватай меня за хвост и полетели! Схватила ее Едвига за хвост, распушила оглая перья и стала расти. И вскоре стала такая большая, что на одно крыло принцессу посадила, а на второе — избушку поющую, и понесла их в темную пещеру. А возле пещеры целое войско собралось под командованием четырех принцесс — Агнессы, Поли, Тины и Хвой. Это их злые чары колдовство свое нашли. Чтобы заколдованных в цепи заковать И в заточении держать. И тут Едвига как закричит, «А ну, брысь отсюда, сила нечистая! Никогда вашей лени за знайству, злости и жадности Не победить нашу дружбу и доброту!» Подхватило эхо ее слова И разнесло по всему волшебному лесу. Вышли тогда из пещеры тролль, и дух лохматый. Взялись все вместе за руки и избушку не забыли, заставеньки пряничные держали. Стоят, улыбаются и внешне меняются. У едвиги горб исчез. Волосы на солнышке зазолотились, красота ее вернулась. Аглая перья свои сбросила и стала прекрасной грибной нимфой с веснушками на носу. Эльф из шерсти лохматой выбрался, как из старой шубы, и принялся из нее пряжу прясть, чтоб даром добро не пропадало. А тролль всеми цветами радуги засиял и тоже сам собой устал. А заодно и старым другом едвиги по радужной переписке. Обрадовались они, рассмеялись, Избушка им песню новую запела, да так задорно, что даже сама в пляс пустилась. А с нею и Едвига, и Аглая, и принц Эльфом, и звери все, и птицы, и вся собравшаяся армия. Только правильные принцессы не радовались. Они бледнели и сжимались от злости, пока не превратились. В самые обыкновенные, бледные поганки. А вы как думали? Лесто не даром волшебным зовется. Он все видит. За доброту и трудолюбие награждает. А за злость, зависть и лень наказывает.